Глава двадцать третья. Зал заседаний был точно таким, каким его узнал Эллен из поверхностных воспоминаний проверенных им стражей. Не самое просторное помещение, декорированное шкафами с книгами, которые никто никогда не читал, производило удурающее впечатление: минимум отделки, дешевая мебель и тусклое освещение. Если здесь кто-то и совещался, то по меньшей мере десять лет назад. Протектор Муром, отец. Перерождённый обратился к Кацеляну так потому, что как глава великого клана, тот в принципе не мог здесь находиться. Зато как ответственный за стражей протектор, очень даже. Я приношу свои извинения за доставленные неприятности. Мне было трудно представить, что моя отлучка вызовет проблему такого масштаба. Вижу, тебе уже обо всём рассказали, Кацелян усмехнулся. Надеюсь, ты добился своей цели за стенами Китежа. Цели значимой настолько, что ты отважился на побег. считаешь уместным поднимать тему, которая касается только нашего клана? Дорш недовольным тоном оборвал главу Мурум на полуслове, хлопнув по столу раскрытой ладонью. Ни он, ни Кацелян не могли не заметить артефакт в виде змеи, как будто бы взирающей на них с плеча юноши. Сейчас важнее другое. Что и как мы можем сделать для того, чтобы разрешить ситуацию с минимальными потерями? Хорошо. Мурум смиренно кивнул, решив в этот раз отступить. Если ставить во главу угла лишь репутацию, то теперь после возвращения Элена нам придётся заботиться о качественной и продуманной истории. Необходимо сыграть на опережение, пустив в народ выгодные для нас слухи, обоснованные слухи. Дорс понимал, что в словах Кацелиана что-то есть, и потому решил повременить со своим надёжным, но не самым хорошим планом. Одной лишь сказкой здесь не обойтись. Люди быть может и поверят на слово, но того же не скажешь о всех тех Кто не это любит любливает ноир. Там обязательно найдётся тот, кто решит всё проверить лично, и если обман скроется, то закрытые глаза Сонитус и Игнис нам ничем не помогут. Под удар попадём мы все, верно. Кацелян уже порядком измазался в грязи, сдерживая распространение слухов, так что выбраться из ямы чистым и в одиночку не смог бы даже при всём желании. Или вместе с ноир, или никак. Такова была цена за ошибку сестры. который он сам лично предоставил слишком много власти. Я уже размышлял об этом и считаю, что самым надёжным вариантом является введение Элена в ряды стражей, временно и в качестве стажёра. Никаких фантастических обязанностей у него не будет. Максимум пара-тройка демонстраций в академии для студентов первого года, да редкие показательные патрули для отвода глаз. Доршнах хмурился и тяжело выдохнул, припомнив в сети разы когда Элен заявляла о своём желании присоединиться к стражам Китежа. Наследник Эгении, ранее один из сильнейших среди своего поколения, а ныне и вовсе безоговорочный лидер, не должен был порочить свою репутацию даже формальным членством в рядах стражи. Глава клана Ноер уважал тех, кто стоял на страже Китежа, но для собственного сына такой судьбы не желал. Это исключено. Я только за. И дорш и Эллен высказались одновременно, синхронно повернув друг к другу головы. Но если взглядом главы Ноер можно было прожигать металл, то перерожденный всем своим видом демонстрировал крайнюю степень легкомыслия. Дорш не видел в его глазах ни капли серьезности, лишь задор и уверенность в собственной правоте. Казалось бы, для подростка-максималиста эмоции самые обыкновенные, но почему-то мужчине казалось, что эта уверенность оправдана, подкреплена чем-то. чего он, опытный лидер аниму с платинового ранга, уже не один год ведущий за собой множество людей, почему-то не замечают. Позволь мне пояснить свою мысль, отец. Эли не стал дожидаться хода со стороны Дорша, решив сразу расставить все точки над и. И в первую очередь он рассчитывал на то, что его поддержит Кацелян. Глава мурум был наиболее заинтересованным в скорейшем разрешении ситуации лицом, так как грозящие ему проблемы были несравненно больше тех, что угрожали Нойру и Алину в частности. Прямо сейчас мне нет смысла не учиться в академии, не перенимать опыт старших наставников. Всё это я уже получил, и моё дальнейшее развитие всего лишь вопрос времени. Если хочешь убедиться в том, что мои заявления не голословны, пожалуйста, я готов как ответить на любой вопрос по любой дисциплине, так и принять участие в любом практическом испытании, какое только ты сможешь придумать. Мне кажется, что ты переоцениваешь свои силы. Улыбнулся Блокацелян, а после взглянул на Доша, который и не думал относиться к словам наследника о сколько-нибудь несерьёзно. Я точно должен был это слышать. Силу не так-то просто скрыть, протектор, особенно от вас в том случае, если я намереваюсь в дальнейшем расти как страж, объяснил Элен, втайне порадовавшийся тому, что отец до сих пор не сказал ни слова против. Вот только реакция Кацеляна сильно отличалась от ожидаемой. Даже если предположить, что на свете действительно существует настолько могущественный геном, а твои способности действительно столь впечатляющие, мне все еще сложно понять, ради чего ты готов поступить со статусом. Недоумение на лице Кацилиана было искренним, что на самом деле поразило Елена, так как главу Мурум, местами жестокого и коварного клана, он представлял несколько иным. Статус и привилегии у наследника больше и того и другого. Опыт? Я практически уверен в том, что Ноер способен предоставить возможность не хуже. Мне несложно поддержать тебя в этом начинании, и даже более этого мне это выгодно, но до тех пор, пока мне не известна настоящая причина, стражем ты не станешь, Элен Ноер. Ты очень необычен и подозрителен. В этом я слоневской полностью солидарен. Где было хладнокровие главы великого клана? Где стремление к собственной выгоде? Разве не должен был он сразу поддержать желание наследника клана Ноер? Дабы обрести на днём пусть незначительный, но всё-таки контроль. Перерождённый напряжённо поджал губы и на пару секунд опустил веки. Даже со стороны была видна работа его мысли в самом лучшем смысле слова. Элину действительно предстояло принять непростое решение, и это в какой-то мере понимали все присутствующие. Скорее всего, и Кацелиан, и Дорш предполагали, что наследник клана Ноер просто стремится к какой-то своей цели, мне неизвестной. Но даже не подозревали о ее подлинных масштабах. Мейлин сам того не желая оказался на перекрестке сотен дорог. Его будущее напрямую зависело от того, какой путь он сейчас выберет. Раз за разом Экс Абсолют проматывал в голове все возможные варианты событий и с каждой секундой все больше убеждался в том, что долго морочить голову не выйдет ни отцу, ни протекторам китежа. Лишь в первой и во второй посещенной им линии реальности. Дорш Нойр не отличался решимостью и крепостью воли, а пробуждение таланта у его наследника воспринималось как огромное благо. Сейчас же всё обстояло иначе. Элен привлёк к себе слишком много внимания, избавиться от которого попросту невозможно, и полумерами, как ему хотелось бы, здесь не обойтись. Главный вопрос стоит ли идти в Абанк? Никогда прежде Элен не чувствовал связь своей души с душой Ириды так чётко, как сейчас. Змейка не просто сказала первое, что пришло ей в голову, а объединила все витающие в разумах перерождённого вопросы в один. И ответ у дуэта уже был. Я ментал. Элен поднялся со стула, и в его руках материализовался посох. Он более не намеревал сохранять артефакт в кольце, ведь с сего момента как минимум двум людям станет известно о его ментальной силе. И как бы он ни доверял отцу и не симпатизировал Кацеляну, полностью исключить вероятность удара в спину не мог человек намного способен, если верит в правильность своих действий. В глазах Элины вспыхнуло изумрудное пламя, а пластины в навешиваемых посохах пришли в движение, обнажив скрытое под ними многослойное ядро, фактически состоящее из рун. В нем на прочь отсутствовала площадь, на которой не была задействована анима, из-за чего восприятие анимусов оно выглядело словно маленькое, но очень яркое солнце. изпускающие во все стороны сдвоенные потоки подконтрольные перерождённому аниму. Выглядело это настолько необычно и опасно, что Кацелиан даже не постеснялся коснуться какого-то артефакта, переведя его из дежурного в боевой режим. Определённо глава клана Мурум, анимус на границе перехода к алмазному рангу, опасался сидящего перед ним подростка. Какое-то животное чувство, какой-то первобытный инстинкт требовал от Кацелиана принять все меры для обеспечения собственной безопасности, и он не стал им противиться. Вы, протектор Кацелян, были правы в том, что геном сам по себе не может нести в себе знания и опыт. Зато он может открыть способности, с помощью которых удастся заполучить всё остальное. О ментальных способностях эти же знали слишком мало для того, чтобы уверенно обнаружить ложь. Тем более, что анимус, достойно владеющий менталом, Действительно мог перенять знания жертвы, по пути превратив ту в впускающий слюню овощ. Вопрос был в возможности освоения этих знаний, но тут перерождённый собирался ссылаться на талант, даже скептики не могли отрицать его существование и на геном, под это заточенный. Я обнаружил в себе эту силу довольно давно, но по-настоящему раскрыл её потенциал лишь в начале лета. Тогда мне попалось сознание человека, замышляющего против китя же недоброе. Это был один из культистов, подготавливающих почву для формирования в теневом китеже какой-то своей организации. И да, я ошибся, решив для начала самостоятельно совсем разобраться и опробовать силу на тех, кого не жалко. Сначала я поймал и забрал всё полезное из разума одного анимуса, затем второго, третьего. Мужчины слушали полный откровенный лжи рассказ Элена со всем вниманием, на какое только были способны. И с каждым его словом они становились все более и более мрачными. Перерожденное уже оставило им по маленькому послание в головах, так что в правдивости истории, по крайней мере в той ее части, что касалась техник разума, они не сомневались. Изящная, сплетенная уже давным-давно, а сейчас лишь вынутая из закромов и дополненная подходящими деталями паутина уже была лишена серьезных изъянов. Ее невозможно было разорвать без привлечения подкованного в ментали анимуса. которого в Китеже, что понятно, не было. А посылать за таким человеком в Агардху или Авалон никто бы точно не стал, слишком уж натянутыми были отношения между великими городами, чтобы привлекать их к решению столь щекотливых вопросов. В конечном итоге я посчитал свои способности достаточными для того, чтобы избавиться от культа Тернового Венка раз и навсегда. В качестве страховки я выбрал привлечение к остреблению великих кланов которым он доставил тела высокопоставленных членов культа и все необходимые для работы сведения, собрать которые без моих способностей было бы непросто. В ложь верят куда легче, если в ней заключена солидная часть правды. Эвелин решил избрать такой честью свою причастность к овскуртию культа, ведь никто не будет придавать подобные огласки из опасения за репутацию стражей и кланов, но свои баллы доверия перерожденный в любом случае получит. А еще охота и на культистов экс-абсолют оправдал наличие в своей голове знаний, которых у подростка быть не могло по определению. После этого поднялся шум. Я еще немного пробыл в городе, переваривая добытые в тот день сведения, и решил навестить один из хронов культа. Они работали не только с маной, но и с менталом, храня в китеже значительное количество артефактов, способных обнаружить мои техники. Я уничтожил их все, намереваясь сохранить свою тайну. Но итог перед вами. Перерождённый развёл руками, как бы показывая, к чему это привело. Проигнорировать существование других менталов, которым что-то нужно в нашем городе, я не смог. Венчало рассказ щепотка самоотверженной готовности действовать во благо китежа. Идеальная маска подростка, на плечи которого опустилась не столько большая сила, сколько большая ответственность. Значит, за стены ты отправлялся ради какого-то схорона. Кацелян пару раз стукнул пальцем по столу, обвел взглядом весь зал и перехватил уверенный и тяжелый взгляд Элина. Ты там нашел этот артефакт змею, скорее инструкцию по его созданию. В этом подземном хранилище было много информации, усвоить которую без ментальных способностей невозможно. Из змею я создал, по обнаруженной там схеме. Это весьма полезный артефакт, позволяющий смотреть его глазами и слышать его ушами на внушительном расстоянии. Элен выдержал небольшую паузу, после чего продолжил говорить. Пока всё шло точно так, как он и планировал, но это могло измениться в один миг. Слишком уж ненадёжной была его задумка, но поступить иначе значит ограничить себя в действиях, что в конечном итоге может привести к поражению. Экс абсолют не смог бы полноценно развиваться, попутно отбиваясь от вопросов окружающих его людей. Но на вашем месте меня бы больше интересовало другое. Верно? Слово взял Дорш, только что переваривший всё услышанное. Что мы будем делать ввиду открывшихся обстоятельств?